Глава сорок восьмая. Я Шекюре. Во сне я увидела отца. Он что-то говорил мне, но я не могла разобрать слов. Мне стало страшно, и я проснулась. Шевкет и Архан крепко прижались ко мне с двух сторон. От жара их тел я вспотела. Шевкет положил руку мне на живот Мархан уткнулся в грудь, мокрой от пота головой. И все-таки я смогла встать и выйти из комнаты, не разбудив их. Пройдя по коридору, я тихо отворила дверь, за которой спал кора. В руке держала свечу. В ее свете я сначала не разглядела своего мужа. Увидела только белую постель, похожую на смертное ложе, на котором покоится посреди темной промерзшей комнаты труп в саванне. Свет словно бы никак не мог ее достичь. Я вытянула руку, и оранжевое мерцание осветило усталое небритое лицо кора и его голые плечи. Я подошла к самой постели. Кора спала, ржавшись в комочек, как архан. На лице его было выражение, какое видишь у спящих девочек. «Это мой муж», — сказала я себе. Он казался чужим и далеким. Я пожалела, что вышла за него. Будь у меня с собой кинжал, убила бы его не потому, что на самом деле этого хотела, а как в детстве, из любопытства, чтобы посмотреть, что из этого получится. Сейчас я не верила, что все эти годы он жил мыслями обо мне. Не верила невинному детскому выражению его лица я разбудила его ткнув плечо носком ноги увидев меня он как я и хотела не столько обрадовался сколько испугался пусть и на какое то мгновение пока он не успел толком проснуться я произнесла мне приснился отец он сказал страшная вещь это ты его убил разве мы не были вместе когда убили твоего отца это так «Но ты ведь знал, что отец остался дома один?» «Нет, не знал. Это ты слала Хайрие детей. Об этом знала только Хайрие и, может быть, Эстер. А кто еще? Тебе виднее». Порой кажется, что внутренний голос вот-вот подскажет мне, почему все так ужасно, раскроет тайну преследующего меня злосчастья. Я даже раскрываю рот, чтобы этому голосу легче было вырваться наружу. Но не издаю ни звука, как во сне. А ты уже вовсе не тот хороший и чистый душой кора, которого я знала в детстве. Того кора ты и твой отец прогнали прочь. Если ты женился на мне, чтобы отомстить моему отцу, то уже добился своего. Может быть, поэтому дети совсем тебя не любят. Знаю, согласился кора на печали в его голосе не было вечером когда ты ненадолго спустился вниз перед тем как лечь спать они орали во все горло чтобы мне было слышно кора кара в попе дыра а ты бы их отлупил посоветовала я тот миг совершенно искренне желая чтобы он так и сделал но тут же прибавила поднимешь на них руку убью ложись ко мне предложил кара замерзла же совсем Может быть, я никогда не лягу с тобой. Может быть, мы совершили ошибку, что поженились. Говорят, что наш брак недействителен. Насыпая, я слышала шаги Хасана. Не забывай. Я многие годы слышала его шаги, когда жила с покойным мужем. Дети его любят. Он жесток. У него есть сабля в красных ножнах. Берегись. Взглянув кора в глаза, я увидела в них такую усталость и твердость, то поняла, мне его не напугать. Из нас двоих тебе больше надежды и больше печали. Зачем мы упорствуем в этой затее с браком? Я не желаю быть несчастной и хочу защитить своих детей. Тебе же нужно лишь самоутвердиться. Любовь, если она и есть, для тебя на втором месте. Кара принялся рассказывать, как сильно любит меня, как ночами в пустых караван-сараях среди заснеженных гор, думала лишь обо мне. Если бы он промолчал, я разбудила бы детей и отправилась с ними в дом бывшего мужа. Повянусь внезапному порыву, я сказала. «Иногда мне кажется, что мой бывший муж может вернуться в любую минуту. Мне страшно не потому, что ночью я нахожусь с тобой наедине, и не потому, что нас могут застать дети. Нет». Я боюсь, что стоит нам обняться, как он постучит в дверь. С улицы раздались яростные вопли котов, сцепившихся не на жизнь, а на смерть у самой калитки. Потом наступила долгая тишина. Мне казалось, что я вот-вот заплачу. Я не могла заставить себя не поставить свечу на подставку, не вернуться в свою комнату к детям. Не уйду отсюда пока полностью. Не уверюсь, что он не замешан в убийстве моего отца, — сказал я себе. После свадьбы ты стал высокомерным. Сначала ты нас жалел, потому что мой муж не вернулся с войны. Теперь жалеешь, потому что моего отца убили. Эта жалость нас унижает. Шикер Ханым осторожно начал кора, и мне понравилось, что он так ко мне обратился. Ты же сама отлично знаешь, что все не так, как ты говоришь. Ради тебя я готов сделать все, что угодно. Тогда встанешь и жди, стоя, как я. Почему я сказал, что чего-то жду? — Не могу, — стыдливо ответил он, указывая на одеяло и свою ночную рубашку. Он был прав, но я все равно разозлилась, что он меня не послушался. Пока отца не убили, ты входил в наш дом тихонько, словно кошка, прокинувшая рынку с молоком. А теперь, называй меня Шакереханым, словно бы сам себе не веришь. И хочешь, чтобы мы это видели. Я дрожала, но не от гнева, а от холода. Ноги, спина и шея совсем заледенели. — Ложись в постель и стань моей женой, — попросил кора. — Как собирается искать мерзавца, который убил моего отца? — спросила я. — Если поиски затянутся, я не должна буду жить с тобой в одном доме. — Благодаря тебе Эстер, — Мастер Осман сосредоточил все свое внимание на изображениях коней. Мастер Осман был заклятым врагом отца. Сейчас моему бедному отцу больно видеть с небес, что в поисках убийцы ты вынужден прибегать к помощи его врага. Кора одним прыжком вскочил с постели и бросился ко мне. Я не успела даже пошевелиться. Однако против ожидания, потушив свечу в моей руке, он остановился. В комнате стало темным темно. Теперь твой отец нас не видит. — прошептал Кара. — Мы с тобой наедине. Послушай, шекере когда я вернулся после двенадцати лет отсутствия, ты дала мне понять, что сможешь меня полюбить, сможешь открыть для меня свое сердце. Потом мы поженились. И с тех самых пор ты избегаешь моей любви. Я вышла за тебя, потому что у меня не было другого выхода. Яростным шепотом ответила я, чувствуя, что мои слова, по выражению Физули, — Гвоздями впиваются в стоящего напротив человека, но жалости не было в моем сердце. Если бы я тебя любила, то любила бы и в детстве. Скажи мне, скрывающаяся в темноте красавица, вот что. Ты следила за всеми приходившими сюда художниками, хорошо их изучила. Кто, по-твоему, убийца? Мне понравилось, что после моих слов он не потерял присутствие духа. Да, это мой муж. Я замерзла. Не помню, сказала ли я это вслух. Мы начали целоваться. Я обнимала его, не выпуская из рук потухшую свечу, ощущала во рту его бархатный язык, это было прекрасно. Все, все было прекрасно. Мои слезы, волосы, ночная рубашка, моя дрожь, даже его тело. А как славно было уткнуться замерзшим носом в его горячую щеку. Но трусиха Шеквере сдерживала себя. Поцелуи не заставили ее забыть обо всем на свете. Она думала о свече в своей руке, о наблюдающем за ней отце, о прежнем муже и о спящих неподалеку детях. — В доме кто-то есть! — крикнула я, оттолкнула кора и выскочила в коридор.